С другого конца кладбища входит брат Лоренцо с фонарем, ломом и лопатой. Брат Лоренцо, будь мне опорой, святой Франциск, Чтоб в яму не свалиться. Кто ты, малый? Балтазар, не бойтесь, я вас знаю хорошо. Брат Лоренцо, благослови Господь. Скажи, приятель, чей факел льет там бесполезный свет червям и черепам? Он за решеткой у Капулетти, кажется. Балтазар, он там, святой отец. В гробнице мой хозяин, ваш друг». Брат Лоренцо, какой? Болтазар, Ромео. Брат Лоренцо, и давно? Болтазар, да с полчаса. Брат Лоренцо, пойдем со мной в гробницу. Болтазар, нельзя. Хозяин мой не должен знать, что я был тут. Он мне под страхом смерти велел уйти и не смотреть за ним. Брат Лоренцо, но ну не ходи, я сам пойду. Мне страшно. И чудится какая-то беда, Болтазар. Когда я спал в кустах, мне показалось, что в споре с незнакомцем Господин убил его у входа в склеп Брат Лоренцо, Ромео, подходит к склепу О, Господи! Чьей это крови след на плитах пред предрешеткую? А это? Чьи это обогренные мечи у входа в усыпальницу? Входят в гробницу. Ромео? Как бледен А другой? Как? Граф Парис? И весь в крови? Где ключ к загадке этой? Но спящая проснулась. Джульетта пробуждается. Джульетта. «О, монах! Где мой супруг? Я осознаю отлично, где быть должна. Я там и нахожусь. Где ж мой Ромео?» Шум за сценой. «Брат Лоренцо. Слышишь, кто-то ходит? Уйдем скорее из этого гнезда. Заразы, смерти и оцепенение!» Другая сила, больше, чем моя, предупредила нас. Идем отсюда. У ног твоих лежит твой мертвый муж, и с ним Парис. Поторопись, ты вступишь монахиней в обитель. Поспешим, не спрашивай меня. Подходит стража. Джульетта, торопись, мы на виду. Джульетта, ступай один отец. Я не пойду. Брат Лоренцо уходит. Что он в руке сжимает? Это склянка. Он, значит, отравился... Ах, злодей! Все выпил сам, а мне и не оставил. Но верно, яд есть на его губах. Тогда его я в губы поцелую. И в этом подкреплении смерть найду. Целует Ромео. Какие теплые. Первый сторож. Где это место? Веди, любезный. Джульетта. чьи-то голоса. Пора кончать. Но ну вот кинжал, по счастью. Схватывает кинжал Ромео. Сиди в чехле. вонзает его в себя. «Будь здесь, а я умру». Падает на труп Ромео и умирает. Входит стража с пажом Париса. «Паш, вот это место, там, где воткнут факел». «Первый сторож, тут кровь, могилу надо обыскать. Кого кругом не встретите, хватайте». «Печальный вид, вот мертвый граф Парис, вот теплый и вся в крови Джульетта, хотя два дня уж». как схоронена. Сходить за князем. Вызвать Капулетти. Поднять Монтекки. Окружить и склеп? Причина гибели их неизвестна. Ее откроют розыск и допрос. Несколько сторожей возвращаются с Балтазаром. Второй сторож. На кладбище нашли слугу Ромео. Первый сторож. Пока мест князь придет, не отпускать. Входит брат Лоренцо в сопровождении других сторожей. Третий сторож. Монах задержан, плачет рыдает. При нем мотыгой железный лом. Он взят у дальнего конца ограды. Первый сторож. Ввиду больших улик не отпускать.